Глава 12 Они расположились в гостиной за столом с резными ножками в виде львиных лап. На этот раз хозяйка не предлагала вина, а сразу перешла к делу. Я все думаю о несчастной лики Я хоть и не жаловала ее и даже ревновала, но никогда не желала ей зла. Может, чего-то и хотела, но никак не смерти. Сегодня даже заплакала. Сначала подумала, что от страха и меня могут вот так же, а потом поняла от жалости к ней. «А сейчас тебе не страшно?» «Меня просто колотит, потому что я отчетливо поняла, могу стать следующей. У тебя никогда не бывало такого предчувствия?» «Предчувствия не бывало. Я просто знала, что меня убьют через минуту-другую». «Да ты что?» — удивилась Алла. «А как это было?» «Неприятно, но меня муж спас». Правда, тогда он еще не был моим мужем. Читайте об этом в романе Екатерины Островской «Я стану ночным кошмаром». А за меня и заступиться-то некому. Раньше я могла положиться на Волохова, довериться ему, но теперь... Что-то изменилось? Конечно, теперь я для него никто, разве что партнер по бизнесу, от которых, как мне теперь кажется, он привык избавляться. Это еще надо доказать. Конечно, только не доказать ничего. Павел Андреевич умеет все свои дела обделывать чисто. Но сама подумай. Все, кто ему мешал, стоял на пути, знал про него что-то, погибли. Рассел Кайт, Джекоб Гринберг, а еще бесследно пропал Дэн Филлипс. Рассел, Дэн и Пол, который Павел... Они же как-то очень быстро оказались в Америке, сменили имена, познакомились с Гринбергом, у которого свой банк, внезапно разбогатели. Тебя это не наводит ни на какие мысли. Волохов разбогател раньше. «Я тебя умоляю. Там не те деньги были. Ну, миллион, ну, два баксов. А тут у него миллиард, не меньше. Перед ним даже Гринберг ходил на цирлах». «Как ты сказала?» Удивилась бережная. «На цирлах? А ты разве не знаешь такого выражения?» «Знаю, разумеется. Я тщательно изучала уголовный жаргон. А вот кто тебя этому научил?» «Воровской жаргон?» растерялась Алла а я и не знала. «Вообще-то это Рассел так говорил, но он-то точно не уголовник. Рассел был другом и партнёром Волохова». «Другом?» — переспросила Бережная. «Ты же сама утверждала, что Волохов расправился со всеми своими партнёрами». «Во-первых, я не утверждала, а только предполагала. А во-вторых, у него немало партнёров осталось. После того, что случилось с Анжеликой, я теперь всего боюсь». Про убийство из ревности по телевизору сказали для дураков. И если в полиции так считают, то они никого искать не собираются. Отсюда вывод, что они грешат на самого Волохова, а у того все везде схвачено, и в полиции, и в прокуратуре. Убийствами занимается следственный комитет. Алла махнула рукой и промолчала. А что еще произошло, что ты меня вызывала и требовала в вооруженную охрану, поинтересовалась Вера. «А, — словно сейчас вспомнила самое важное, — произнесла галеристка. Я позвонила Волохову, чтобы сообщить про Анжелику, но он, очевидно, уже и так всё знал, потому что сразу на меня наорал и сказал, чтобы я ему больше не звонила. Добавил, если ему что-то от меня потребуется, он сам со мной свяжется или попросит кого-нибудь, чтобы мне внятно объяснили. Я так испугалась, ведь это угроза». «Похоже на то», — согласилась Бережная, — «но тут важен контекст». Контекст такой, что Волохов — абсолютно беспринципный человек. Для него люди, как муравьи. Хотя нет, муравьи не потому что они санитары леса и никому не вредят. Он же из бывших бандитов, вы разве не знали? Люди для него — мусор. Он же, когда привез Анжелику в Штаты, хотел ее друзьям продемонстрировать. И вот примчались к нему друзья, которых уже нет. Так она понравилась Дэну, и Дэн прямо так и сказал Павлу Андреевичу, что у него очень красивая спутница. Говорил по-английски, чтобы Лика не поняла, у неё вообще туго было с английским. И вот Дэн сказал, что мечтал бы о такой. Волохов тут же спросил Анжелику, хотела бы она остаться в Штатах навсегда. Та сказала, только если с ним. Алла замолчала, потом закрыла лицо ладонями и прошептала. Вспомнила про её английский и плакать захотелось. Я смотрела видео, на котором она поздравляет Павла Андреевича с днём рождения. Он со своими американскими приятелями сидит в шезлонгах у бассейна, а с другой стороны у бортика Лика в узеньком бикини исполняет для него, а значит и для остальных, старенькую песенку Марлен Дитрих «Too old to cut the mustard». Какой-то приглашенный оркестрик ей аккомпанирует, а она старается вовсю. Видно, что стесняется, поет на грани фальши с невероятным акцентом. Но трогательно. «Too old to got the mustard anymore». Алла замолчала и снова закрыла руками лицо. «Верочка, мне плакать хочется, как вспомню». Галеристка отняла ладони от влажных глаз и продолжила рассказывать. «Она в этом бикинчике танцует, и ей явно стыдно от того, что она показывает эту песенку не ему одному». Потом, когда песня закончилась, а оркестрик еще продолжал играть, Лика прыгнула в воду, проплыла через бассейн и появилась из воды уже у самых его ног, а во рту у нее была алая роза. Где она ее взяла под водой? Вот такой смешной номер. А эти дураки стали ей аплодировать, и музыканты тоже. Знаешь, про что эта песенка? Бережная кивнула. «Он слишком стар, чтобы есть так много горчицы». Всё правильно, хотя есть и другие переводы. Но я не понимала, почему она выбрала именно эту песенку и только недавно догадалась. Лика давала понять, она переживает, что не волнует его, что он к ней относится не как к женщине, а как к вещи. Я, если честно, испытываю то же самое, но у меня хватило сил самой уйти от него». «Ушла и, слава богу», — сказала Бережная. «Это только тебе так кажется». А Волохов может воспринять это как предательство. Наверняка узнал, что у неё теперь другой, и воспринял это как личное оскорбление. А вообще, давай её помянем. Ты виски пьёшь? Вера хотела отказаться, но, посмотрев на лицо своей собеседницы, согласилась. Алла выбежала из гостиной. Где-то далеко открылась дверца холодильника, но хозяйка не появлялась. «СМС-ку — подумала Вера. И почти сразу Алла появилась на пороге, держа поднос, на котором стояла бутылка балантайна и два стакана со льдом. «Лёд не хотел колодца объяснила хозяйка свою задержку. Она наполнила стаканы, точнее, капнула туда едва ли по 30 граммов виски, так что только лёд окрасился в светло-коричневые тона. «Ещё?» — спросила галеристка. «Плесни ещё столько же», — попросила бережная, и, наблюдая за тем, как Алла выполняет её просьбу, добавила, «Не чокаясь. Хозяйка подняла свой бокал. «Не зная, что говорят в подобных случаях. Земля ей пухом, и простит ей Господь все прегрешения, вольные или невольные». «И меня прости», — тихо произнесла Алла, но непонятно было, к кому она обращается. Выпили в два приёма, потому что лёд не растаял. Потом, подождав немного, бережная сушила свой стакан и поднялась. «Я, пожалуй, пойду». Мне рано вставать, да и сегодня ещё дела имеются.